Явление четвертое. Лидия, Телятьев и Надежда Антоновна. Лидия. Мамау, ради Бога, Надежда Антоновна, что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Лидия. Ради Бога, Мамау, подите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю, Телятев. Берите моих лошадей, Надежда Антоновна, и поезжайте скорее. Надежда Антоновна всматривается в дочь. Да, да, я вижу, ты в самом деле нехороша. Я сейчас еду. Уходит. Входит Андрей. Андрей. Господин Глумов. Лидия привстав. Принимать его или нет? Еще муж? Придет или нет, неизвестно. Утопающий хватается за соломинку. Андрею. Проси. Андрей уходит. Входит Глумов.